Лазов по камням до да кусточкам и убедившись, что диверсанты никого в заслоне не оставили, Федот Евграфыч уже спокойно в рост вернулся к своим. Лицо саднило, а усталость была, будто чугуном прижали, даже курить не хотелось. Полежать бы, хоть бы десять минут полежать. А подойти не успел Осянина с вопросом. коммунист, товарищ старшина, член партии большевиков. Просим быть председателем на комсомольском собрании. Обалдел Восков. — Собрание? Увидел, четверта кривет в три ручья, а Камелькова в копоте пороховой, что цыган глазищами сверкает. Трусость! Ах! Вот оно что! Собрание! — Это хорошо, — свирепея начал Федот Евграфович. Это замечательно собрание, мероприятие, значит, проведем. Осудим товарища Четвертак за проявленную растерянность. Протокол напишем, так? Молчали девчата. Даже Галя реветь перестала, — слушала носом шмыгая. — А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится?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 У меня при автомате одна обойма осталась непочатая. А у тебя, Осянина, полторы? Вот так. А что до трусости? Так ее не было. Трусость девчата во втором бою только видно. А это растерянность просто от неопытности. Верно, боец-четвертак? Верно. Тогда... И слезы, и сопли утереть приказываю. Осяниной вперед выдвинуться и за лесом следить. Остальным бойцам принимать пищу и отдыхать по мере возможности. Нет вопросов — исполнять. Молча поели. Федот Евграфович совсем есть не хотела, а только сидеть, ноги вытянув. Но жевал усердно, силы были нужны. Бойцы его, друг на друга не глядя, ели по-молодому, аж хруст стоял. И то ладно, не раскисли, держится пока. Солнце уж низко было, край леса темнеть стал, а старшина беспокоился. Подмога что-то запаздывала. А немцы тем сумерком белесым могли либо опять на него выскочить, Либо с боков просочиться в горловине между озерами, Либо в леса у те их тогда. Следовало опять поиск начать, Опять на хвост им садиться, Чтобы знать положение. Следовало бы, а сил не было. Да, неладно все пока складывалось, Очень-очень неладно. И бойца загубил, и себя обнаружил.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 Не надо бы с четвертак в такое дело идти, не надо. Тут с Камельковой в самый раз товарищ проверенный, дважды за один день проверенный. Редкий мужик этим похвастать может. Но, командир, он ведь не просто военачальник, он еще и воспитателем подчиненных быть обязан. Так в уставе сказано. А устав старшина Восков... уважал, уважал, знал на зубок и выполнял неукоснительно, и поэтому сказал Гали: "Вещмешок и шинельку здесь оставишь, за мной идти след вслед и глядеть, что делаю, и чтоб не случилось, молчать, молчать и про слезы забыть". Слушая его, четвертак кивала поспешно и. испуганно. Почему немцы уклонились от боя? Уклонились, опытным ухом наверняка оценив огневую мощь, точнее сказать, немощь противника. Не праздные это были вопросы, и не из любопытства Восков голову над ними ломал. Врага понимать надо».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 Так выходило, а какую выгоду он из всего этого извлечь мог, пока было непонятно. Думал старшина, ворочал мозгами, тасовал факты, как карточную колоду, а дело не отвлекался, чутко скользил беззвучно и только что ушами не прядал по неспособности к этому, но...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 До дурноты ощущала проникающий в ткани нож, Слышала хруст разорванной плоти, Чувствовала тяжелый запах крови. Она всегда жила в воображаемом мире Активнее, чем в действительном, И сейчас хотела бы забыть это, Вычеркнуть и не могла. И это рождало тупой чугунный ужас —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 Пристрелили, — определил старшина, — свои же в затылок раненого добивали. Да, такой, значит, закон. Плюнул Васков. На мертвых плюнул, хоть и грех этот самый великий из всех, но...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 Еще днем, несколько часов назад, ярость его вела, простая как жажда, кровь за кровь. А теперь вдруг отодвинулась, все улеглось, успокоилась даже и вызрела, в ненависть вызрела, холодную и расчетливую ненависть, без злобы уже. Так, значит, такой закон, учтем и спокойно.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 — Ну, зачем же вы обманываете? — Зачем? — тихо сказала Галя. — Паралич разбил Корчагина. И не Корчагин он совсем, а Островский. И не видит он ничего, и не шевелится. И мы ему письма всем техникам писали. Но... — Ну... А может, другой какой, Корчагин, совестно стала Воскову, даже в жар кинула, а тут еще комар наседает, вечерний комар, особенный, ну, может, ошибся я, да не знаю, только говорили-то, что он. Хрустнула впереди ветка, явно хрустнула под тяжелой ногой, а он даже обрадовался. Сроду он по своей инициативе во врунах не оказывался, позора от подчиненных не хлебал и готов был скорей со всей дюжиной драться, чем укоры от девчонки сопливой терпеть. «В куст!» — шепнул он, — «изомри». В куст сунуть ее успел, ветки оправить, сам за соседний валун завалился и вовремя глянул. «Опять двое идут!»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 И исчезновением своей разведки. Но он-то их видел, а они его нет. И поэтому козырной туз был все-таки у него. Единственный, правда, козырь, но тем больнее мог он им ударить. Только уж спешить здесь нельзя было. И Федот Евграфович всем телом в мох впечатался И даже комаров с потного лба согнать боялся. Пусть крадутся.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 Хорошо она укрыта была, надежно. да и немцы вроде стороной ее обходили, так что опасного здесь не предвиделось. Фрицы как бы ломтями местность резали, и они с бойцом аккурат в середину этих ломтей попадали, хоть, правда, и в разные куски. Значит, отсидеться надо было, дышать перестав, раствориться в мхах да кустарники — а потом уж действовать, потом соединиться, цели распределить и шагнуть из своей родимой до немецкого автомата. Судя по всему, фрицы опять тот же путь прощупывали, и рано или поздно должны были на Осянину с Камельковой выйти. Конечно, беспокоило это старшину, но не сказать, чтоб слишком...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 Недвижно лежал за своим валуном, не успев даже понять, что все планы его рухнули, что вместо козырного туза на руках оказалась шестерка. И неизвестно, сколько бы он так пролежал и как бы стал действовать дальше, но за спиной раздался треск и топот, и он догадался, что «правый дозорный бежит сюда».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 Себя в целости до леса донести и девчат уберечь. Уж их-то, последних, непременно уберечь он быть должен. Обязан был перед совестью своей мужской и командирской. Хватит тех, что погибли, по горло хватит, до конца жизни».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 Заодно он почти был спокоен. Немцы в кольцо взять его не могли. И местности не знали, и маловато их для этого оставалось. И главное, хорошо они ту внезапную стычку запомнили. Тот встречный бой, с оглядкой бегали. Поэтому легко он пока уходил. Пока нарочно дразнил фрицев, злил их, чтоб не останавливали погони. Чтоб не опомнились и не поняли, что он один здесь, если строго судить...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 Вдосталь в, в салочке со смертью наигрался. Но до леса ни один добежал. Вся эта компания за ним валилась. И тут его автомат щелкнул в последний раз — и замолк. Патроны кончились. Перезарядить нечем было. И так он старшине руки отмотал, что Федот Евграфыч...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 Теплое по кисти потекло. Не сильно, но густо. Пуля вену тронула. Да, похолодел Восков. С дыркой много не навоюешь. Тут осмотреться нужно, Рану перевязать, передохнуть. Тут сквозь цепь не попрешь, не оторвешься. Одно оставалось к болотам отходить, Ног не жалея. Все он вложил в этот бег, без остатка. В Сердце уже в глотке где-то булькало, когда к приметной сосне выскочил. Схватил слегу, заметил, что пять их осталось, да размышлять некогда было. Лес трещал под немецкими ногами, звенел немецкими голосами и пел немецкими пулями. Как через болото до острова брел, начисто из головы выскочило. Опомнился только там, Под корявыми сосенками от холода опомнился. Трясло его, било, зубы пересчитывая, и рука ныла. ломила ее от сырости, что ли. Сколько времени он тут лежал, Федот Евграфович вспомнить не мог. Выходило немало, потому что тишина вокруг стояла мертвая. Немцы отошли. Туман уплотнился к рассвету, Вниз осел и от мокрей детой Пробивала Воскова До самой последней косточки. Однако кровь из раны больше не текла, Рука аж до плеча в грязи болотной была, Дырку, видать, залепила, И старшина отколупывать ее не стал. Замотал сверху бинтом, Что, по счастью, в кармане оказался. И... Огляделся.